Глава шестая. ОПАЛО В полдень, когда кончились совещания, Эйхлер стоял у дверей на кабинета. Под мышкой держал он какие-то бумаги. Его племянника Липмана, его преданного Берону, осыпанного благодеяниями герцога Курлянского, избрали для доклада о поляках, решенного в государственном кабинете. Лучшего выбора нельзя было сделать – При этом в докладе лукавый ум Эйхлера докончит то, что начали коварство и сила временщика. Тяжкая забота налегла на чело его. По временам трепет губ, и рук обнаруживает в нем сильное душевное волнение. То садится он на стул, разбирает бумаги, углубляется в чтение их, с негодованием комкает их в руках, опять складывает, то встает, утирает холодный пот с лица, подходит к окну, смотрит на небо, будто с укоризной, то делает разные странные движения, как бы говоря, с самим собой. Это уж не тот двусмысленный сонный Эйхлер, которого мы видели с его дядей в домашней канцелярии герцога, когда они допрашивали Мариулу. Это не тот Ротазей, который считал на небе звезды, толкнувшись с кабинет-министром на лестнице летнего дворца, Не тот умышленный разгильдяй, приходивший благодарить своего патрона за высокие к нему милости. Это правда Эйхлер, племянник Липмана, кабинет-секретарь, но Эйхлер обновившийся. Наружность его благородна, отчетлива. На лице его во взорах резко написано намерение, цель, подвиг. «К его величеству!» — закричал дежурный паж, отворяя дверь кабинета и указал туда рукою давая знать, что государыня уже там. Невольный трепет пробежал по всему составу Эйхлера. Он имел только время поднять глаза к небу, как бы умоляя его о чем-то. Он в кабинете государыни. Анна она сидела за письменным столом. К ногам ее покоящимся на шелковой подушке прислонилась отвратительная карлица, которая по временам слегка терла их. Этот уродец слыл глухою, Кивнув приветливого кабинет секретарю, ее величество в знак благоволения подала ему свою руку поцеловать. «Что сделано?» — спросила она потом с живым участием. «Несправедливость восторжествовала государстве Все члены подписали вознаграждение, кроме кабинет министра Волынского. Он один не изменил ни себе, ни правде. Одушевленный любовью к отечеству и преданностью к вашему величеству, Он один защищал ее горячо, благородно, как истинному вельможе следует. Каждое слово его, подобно огненному мечу ангела, карателя зла, падало на сердце его противников. Сильные доводы его заставили их умолкнуть. Но герцог уже наперед подписал свое мнение, и все, молча, страшась ужасных гонений, подписали за ним свой стыд и унижение России. Простите мне, Ваше Величество, если я увлеченный любовью к правде, к пользам вашим и России, слишком смело изъяснился. Эйхлер говорил с горячим чувством, слова его излетали, как молнии. Когда он закончил, по его лицу катились слезы. Кто бы мог подумать? Эйхлер, племянник Липмана, его сотрудник, клеврет и наследник, пестон злодейских замыслов Берона. Ты... «Плачешь?» — сказала изумленная государиня. «Ты, любимец герцога!» «Ах, ваше величество, если бы знали, чего стоила мне эта любовь! Теперь, когда она не нужна мне более в эту решительную минуту, когда я могу все потерять от вашего гнева и все приобресть от ваших милостей, я признаю, что моя преданность герцогу была только личина. Скидаю эту личину, достигнув своей цели» открыть вашему величеству всю истину. Ненавижу Бирона, который угнетает мое второе отечество, покрыл кровавым струпом народ русский и бесславит ваше царствование. Ненавижу его милости, презираю их. С тех пор, как я узнал все благородство души Волынского, я предался ему безгранично как друг, как сын его. Ему это неизвестно. Он даже считает меня в числе своих врагов, Вот моя исповедь, государыня, Придаю вам всего себя. Чудные вещи слышу я. Чему и кому верить, произнесла Анна Ивановна, качая головой. Потом взяла бумаги из рук Эйхлера, читала их про себя, перечитывала, и долей всего останавливалась на мнении Волынского, которое состояло в следующих выражениях. «Один вассал Польши может изъявить свое согласие на вознаграждение». Но русский, храня пользы и честь своего отечества, как долг велит истинному сыну его, не даст на сие своего голоса. Пока государин читала бумаги, и Эйхлер следил ее взоры, карлица ускользнула из-под стола и скрылась. «Вассал!» «Однако грубо», — сказала государиня. «Разве он не мог употребить других выражений?» Не вините его, Ваше Величество, за то, что он для пользы России и чести вашей увлекся благородной пылкостью своего характера и не взвесил, как должно, слов своих». Эти же слова произнес он некогда самому герцогу и ныне хотел быть верен себе и на бумаге, которая пойдет к потомству. Герцог тогда же сильно чувствовал свое оскорбление. «Зачем же не жаловался, Вашему Величеству?» От того, что сам связан был по рукам и ногам ужасную смертью, горд. Анна и Анна замахала рукой. Не говори мне про это. Мне всегда дурно делается, лишь только я об этом вспоминаю. Запутанный, он искал средств погубить кабинет министра в глазах Вашего величества. Случай скоро представился. Любовь к княжне Лилемика. Государя не надышит на нее. Вот точные слова герцога моему дяде. Государыня лелеет ее, как свое дитя, свое утешение, свою любимую игрушку. Надо воспользоваться этой страстью, помогать ей, скрыть от княжны, что Волынской женат, облегчить им переписку, а там, когда он погубит ее и будет пойман, довесть все до сведения государыни. Она разгневается, и тогда голова его в наших руках. Так и делал герцог, верный своему плану. Не он ли перехватывал письма к Волынскому, жены его и письма любовников? Первые сжигал, другие доставлял по принадлежности. Не он ли ввел цыганку во дворец и к вашему величеству, как знаменитую гадальщицу, чтобы она могла удобнее передавать тайные послания? И если любовь княжны и кабинет министра привела их на край пропасти, виноват один герцог? Государь не погрузилась в глубокие размышления, потом, прервав их, сказала, будто говоря, сама с собой, «Я все эти планы расстрою. Я женю его на княжне. Почему же не так? Он жены не любит. Кажется, и она за ним не погонится. Детей нет. Греха не будет». Выговорив это, она опять задумалась. То судорожно брала перо в руки, то бросала его. Видно было, что в душе ее происходила сильная борьба, и она не смела решиться на подвиг для нее небывалый. — Что же могу я сделать? — присвокупила она, наконец, когда все члены кабинета подписали. — Согласиться с мнением кабинет министра, — отвечал с твердостью Эйхлер, — и тем восстановить униженную истину. — Одно самодержавное слово ваше? — Только одно слово. — Подпись вашей руки. — и потомство прибавит золотую страницу в истории вашей. Была решительная минута. Красноречие сердца превозмогло. Дрожащей рукой взяла Анна и Анна Перо и написала на кабинетской бумаге «Быть по мнению кабинет министра Волынского». Эта подпись скрепила победу Волынского и опалу герцога. Эйхлер бросился к ногам государыни и с восторгом поцеловал руку ему протянутую. Но лишь только собрался он выйти из кабинета, обремененный своими трофеями, как вошел Берон, по обыкновению без доклада. Он будто с неба упал. Губы его помертвели, голова, руки, колено дрожали. Каково ж! Он все слышал пораженный его внезапным явлением государыня и кабинет секретарь казалось окаменели так было еще ужасно это лицо никогда и сам берон не бывал в таком страшном положении он хотел говорить и язык его не двигался наконец анна и анна сказала дрожащим голосом что вам угодно я вас не звала чтобы ваша нога не была у меня И, не дожидаясь, ответа вышло. Берон все еще стоял на одном месте. Опомнившись, Эйхлер схватил кабинетскую бумагу. За подписью государы не собирался идти, но был остановлен. Он чувствовал, что по всему его существу блуждали глаза демона, как будто допытывали, он ли это, Эйхлер, племянник Липмана. И ни слова язык не говорил. Приязательно посмотрел на Берона кабинет-секретарь и оставил его. Вскоре потребовали Волынского во дворец. Тот имел он уж случай развернуть перед государеней со всем усердием, верноподданного и горячностью истинного патриота картину ужасных зол, которыми Берон отягчил Россию. К вечеру весь город узнал об опале «Фаворита». Сотни экипажей разного калибра осадили подъезд к дому Волынского. Никто, кроме его друзей, не был принят».